Один собирает живопись, другой — керамику, третий — чеканку. И ничего предосудительного в том, что Кирилл Фомич познакомил меня с ленинградскими приезжими, я не вижу. И почему он отрицает, это ума не приложу. Я отрицаю, потому что этого не было. Но как же не было? Вы даже сказали, что вещи у них ценные... что ребята спешат на юг и продадут по дешевке. А я еще вас спросил, почему, мол, сами не хотите приобрести, а вы мне ответили, бережете деньги, так как на днях будет оказия с иконами. Так ведь? Ни о чем таком разговора не было. Мы и виделись-то с вами две-три минуты. Ну как же две-три? Кофе же пили на Пушкинской. Знаете, у вас с головой что-то не в порядке». Повернувшись к Иванцову, Буняков заявил, «Я категорически отвергаю утверждение гражданина л о п а н о г а Он или путает, или действует по чьей-то подсказке. Я отвергаю. И настоятельно прошу занестись е в протокол». Из кабинета Иванцова л о п а н о г уходил д а Нельзя удивленный. Поднялся и Буняков, уверенный, независимый, но ему сказали, что придется немного задержаться. «Ну что ж, пожалуйста», — заявил он в ответ. «Но все это будет известно прокурору. Предупреждаю». Когда Иванцов и Рябиков остались одни, Рябиков в с к о ч и л с кресла и нервно забегал по комнате. «Ты что-нибудь понимаешь? Я лично ни черта. Какой-то заколдованный круг. Подожди кипятиться. Давай рассуждать спокойно. Я думаю, гражданин Буняков прекрасно чувствует, что какие-то концы мы с тобой зацепили. и да, это факт. Конечно, он молодчиков знает. е л о п е н о г у их рекомендовал. Ну, с какой стати почтенному, убеленному сединой старику возводить на Бунякова напраслину? Зачем? А ты не обратил внимания, как Буняков его с в е р л и в ы м взглядом? Уверен, что он хотел предупредить, молчи, м а л и точка. А почему бы Бунякову не купить эти вещи? Что, у себя самого? Ты что ж думаешь... О, эти ребята. Это предположение, насколько я помню, первым высказал лейтенант р е б и к о в У меня уже голова кругом идет от всей этой истории. Может, нам прямо поставить эти вопросы всей их к о м п а н и и а? Чего ходить вокруг да около? Рано. Скажут «нет», «ничего не знаем», и все. ч е м их у л и Уличим. Да, ты прав. Если бы хоть этот кубок и статуэтки не уплыли, и где их теперь искать? Надо иметь в виду, что денег-то ведь у ленинградцев не оказалось. Только билеты и кое-какая мелочь. Так что, может, они и не успели найти подходящего покупателя? Тогда где же эти вещи? А ты подумай, подумай. Рябиков неуверенно предположил. «Буняков?» Иванцов усмехнулся. «Вполне возможно. Тогда не миновать говорить с ним. Ведь держать-то его мы не можем. Сначала посмотрим, что он будет предпринимать». Подписывая пропуск Бунякову, Иванцов... миролюбила предложил да всетаки кирилл фамиич лучше бы начистоту конечно рассказали бы все чистосердечно а? ничего нового сказать не могу все что знал сказал к Рано утром следующего дня на Киевском вокзале задержали племянницу Бунякова Полину Малыгину. В объемистой хозяйственной сумке под разной снедью